«Теперь ты! Не бойся, я поймаю!» — крикнул Лайза, улыбаясь и раскидывая руки в стороны. Если он и сомневался, то никак не показывал этого. «Ну же, смелее!» Ещё часть стены опасно затрещала и осыпалась горой дымящихся обломков. Огонь ревел уже, кажется, повсюду, оставляя единственный путь отступления. Через холы и провалившееся крыльцо. Дым разъедал глаза. «Мадлен, скорее!» — позвала я и закашлялась. «Пожалуйста, не бойся!» а она вдруг посмотрела на меня, прижала руку к груди, комкое платье так, словно хотела выскрести сердце сквозь ребра, и покачала головой. «Мадлен!» — закрещала я снова. «Мадлен, пожалуйста!» «Я тебя умоляю, скорее!» «Мэдди!» Она отступила на шаг а затем развернулась и пошла по балке обратно к сцене. И с ужасающей ясностью я осознала, что Мадлен не собиралась спускаться. Она хотела остаться там. «Лайза», — прошептала я, но он услышал и обернулся. По лицу у меня текли слёзы и впитывались платок. «Лайза, пожалуйста, сделай что-нибудь. Лайза, прошу, я...» Взгляд его на мгновение потемнел. А затем лицо снова озарило улыбка, спокойная и уверенная, как у человека, который собирается совершить невозможное, потому что другого выхода нет. «Если вы так желаете...» «Если ты этого хочешь...» — ответил он со странной интонацией. «Иди сюда. Уложишь детей в корзину и вынесешь на улицу. Постарайся не провалиться в дыру». Добавил он пугающе ровно и, оглянувшись, направился к наполовину обвалившейся балки около помоста. Одним концом она упиралась в стену немного ниже от потолочных перекрытий, а другим — в пол. Похоже, именно по ней Мэдди поднялась наверх, но сейчас нижний край, слишком близко расположенный к сцене, уже тлел и дымился. «Леди Виржиния, да не стойте вы на месте!» Рявкнул вдруг он, не оглядываясь, словно видел меня даже спиной, и ускорил шаг. Я точно очнулась. У корзины было две ручки с одного бока, видимо, для того, чтобы нести её за спиной. Кеннет и Чарльз, кажется, крепко спали. Попытки разбудить их ничего не дали, и тогда я, наконец, последовала совету Лайза и уложила мальчишек обратно в корзину. А затем попыталась взвалить её себе на плечи. Мне это не удалось. Оставалось лишь тащить корзину волоком. Сцена к тому времени заполыхала так, что больно было смотреть. С трудом я различала за клубами дыма силуэт Мэдди, стоящий у дальнего конца балки. Лайза только-только добрался до потолочных перекрытий. Доска хрустнула под ногой. Я отшатнулась и едва не свалилась в провал вместе с мальчиками. «Нельзя отвлекаться» пронеслось в голове. Смотреть только вниз, вниз. Преодолеть холл мне помогло чудо не иначе. А ещё понимание, что если я временно оставлю хоть одного из племянников здесь, то за вторым могу уже и не успеть вернуться. Всё здание театра уже трещало так, словно его раздирали на части великаны. от дыма грудь колола, а на языке было горько, и даже платок не помогал по гнилым доскам, переброшенным через дыру меж ступеней. Я шла из последних сил, передвигая корзину рывками и повторяя про себя беспрестанно «Святая Генриетта, святая Роберта, святой Кир, хоть кто-нибудь». Святая Генриетта, едва добравшись до твёрдой земли, рухнула на колени. «Лем, Юджи», — позвала я, не надеясь, что меня услышат сюда но они услышали после сухого дымного жара в пылающем здании воздух обжигал грудь в глаза словно песку ветром насыпало. я стояла на коленях и надрывно кашляла растираю лицо ладонью и когда меня подхватили сразу две пары горячих рук то это показалось видением галлюцинации ты полегче раздался дрожащий голосок юджа Плетёнку тащи за ручку, потихоньку тащи, вот так, а я леди Виржинии дойти помогу. Ну же, леди Виржиния, поднимайтесь, пожалуйста. Тут уже угли сыплются, а стена вот-вот рухнет, страшно же. Едва осознавая происходящее, я выпустила ручку корзины и поднялась на ноги, едва ли не повисая на Юджинии земля рывком поднималась на дыбы и раскачивалась как палуба корабля в шторм запах гниющего мусора уже даже не казался противным наоборот успокаивающе сладковатым в горле словно стоял ком но не успели мы сделать едва десятка мучительно трудных шагов как раздался оглушительный грохот пробирающий до самых костей сморгивая слезы я обернулась через плечо В тот самый момент, когда здание театра сложилось внутрь и смешались в одном пылающем горниле раскалённые камни, обугленные балки и доски, остатки реквизита и растрескавшаяся черепица. Лайза остался внутри. Как и Мадлен. Кажется, я закричала, когда осознала это. И, может быть, рванулась из рук Юджини и туда. Были похоронены два безмерно дорогих мне человека. Подруга, которую я не сумела удержать от гибельного пути, и тот, кто отправился в огонь по моему эгоистичному приказу. Если бы я тогда промолчала... Если бы я промолчала, то спасся бы хотя бы один. «Ты держи её!» Донёсся, как сквозь пуховую перину, голос Леома. Она, знать, дымом надышалась. Я вот когда в Смоке Халлоу забрался, это немного отрезвило меня. Я не имела права податься сейчас чувствам. Под моей опекой было четыре ребёнка, пусть два из них в определённых кругах и могли уже считаться почти взрослыми. А бы не похоже, ускользнула и она могла вновь нанести удар, тогда, когда ей заблагорассудится. Внезапно меня настигло запоздалое сознание. «А ведь это её вина», — прошептала я беззвучно, едва шевеля губами. «Это она устроила. Абони и её господин». «Волх! Я найду их и уничтожу», — стучала в висках, навязчивая, как мигрень. «Найду и уничтожу! Найду и уничтожу! Чего бы это ни стоило!» Ресницы у меня слиплись точно от воска. С трудом открыв глаза, я в последний раз обернулась на театр. Без надежды, глухим отчаянием питая собственную ярость, огонь уже стихал, словно та сверхъестественная сила, которая давала ему пищу, развеялась, как ночной туман на ветру. В багровом свечении догорающих развалин, в дыму и в чаду, темнели очертания чудом уцелевшей восточной стены. А справа от неё... Справа от неё виднелся фантасмагорический силуэт, отдалённо напоминающий человеческий. Я снова моргнула и тыльной стороной руки протёрла лицо. «Юджиния, посмотри туда!» — указала я рукой направление. «У меня что-то с глазами кажется. Всё плывёт. Кто там?» Юджи, умница, не стала ничего спрашивать, а старательно сощурилась, углядываясь в дымовую завесу, подсвеченную тлеющими развалинами. Я из последних сил удерживалась от того, чтобы не повалиться на наземь прямо там, и цеплялась пальцами за её плечо. Пальцем обожжённым и покрытым пузырями мазули, даже мягкая ткань пальто была, что пемза. «Мистер Маноли, думаю», — ответила Юджин наконец, — «несёт кого-то на спине. Жуть какая. Мне-то сначала примерещилось, что двуголовое чудище идёт». Мир вокруг окончательно смазался. «Щекам стало сперва мокрое и горячо, а затем холодно!» «Он не обманул! Он действительно справился!» «Прошептала я, чувствуя, что улыбаюсь, несмотря на соднящую боль в груди и опустошающую усталость!» «Юнша, милая, помоги лучше Лему! Я вполне могу стоять и сама!» «Правда?» — недоверчиво переспросила она. Выпрямить спину и расправить изрядно обгорелую накидку на плечах было невообразимо трудно. Однако я сделала это и кивнула уверенные светски. «Разумеется, я ведь леди, значит, я справлюсь с чем угодно». И пусть такие самоуверенные слова были откровенным преувеличением, до автомобиля мне действительно удалось добраться без посторонней помощи. А Лайза уцелел, и более того... Особенно и не пострадал, умудрившись выбраться в очередной раз сухим из воды, или, точнее, невредимым из огня. Впрочем, тогда я едва ли осознавала это. Поездка прошла точно в лихорадке. Запомнилась, как Лиэм, сидя рядом с водительским местом, постоянно тараторил вновь и вновь, рассказывая, как они с Юджи терпеливо ждали, как боялись и как были рады увидеть меня». Как удивились, обнаружив мальчика Андервуд-Черри в корзине, запомнился чёткий профиль Лайза на фоне сверляющего неба. И собственное изумление. Неужели ночь закончилась так быстро? Но ну, ярче всего отпечаталась в памяти, как я обнимала Мадлен, гладила её по спине и рукам, сдрагивая каждый раз, когда натыкалась на ожоги и раны. А она всхлипывала, тяжело дышала, но никак не могла расплакаться. Только открывала рот, словно рыба, выброшенная на берег. Из трещинки на губе сочилась кровь. Ха! Ха! Выдыхала Мэдди, и брови её были заломленным болезненно острым углом. Ха! «Тише, тише», — повторяла я, — «всё уже позади». А потом она вдруг словно вовсе лишилась способности дышать и закаменела. Взгляд её застыл. И когда я похолодела от ужаса при мысли, что самая близкая подруга умерла у меня на руках, она вдруг произнесла тихо, сдавленным, сипящим голосом. «Харит! Я Харит!» И, наконец, расплакалась. Когда мы вернулись домой, Паула уже проснулась и успела перепугаться до седых волос. Я, к несчастью, пребывала в таком состоянии, что даже успокоить её не смогла. Моего самообладания хватило лишь на то, чтобы отдать несколько коротких приказов. к Клэру Черри ничего не говорить, слуг не пугать, немедля послать за доктором Хэмптоном, чтобы он осмотрел детей и Мадлен. А меня не будить до вечера и никому не входить в мою спальню, даже если приедут одновременно Его Величество Вильгельм II, Святой Игнасиус, покойная леди Милдред, мой адвокат Мистер Панч, и все разум потребуют аудиенции». «А при чем здесь адвокат?» — робко поинтересовалась Юджиния. «Не знаю», — царственно ответила я и закрыла дверь спальни, потом забралась на кровать и, кажется, тут же заснула. И проснулась даже не вечером, а на следующее утро в совершенно другом мире. Юджи явилась на звон колокольчика незамедлительно. «После тёплой ванны разум у меня достаточно прояснился, чтобы я могла говорить о делах. «О, леди Виржини, как же хорошо, что вы очнулись!» Воскликнула Юджи со слезами на глазах, помогая мне облачиться в домашнее платье из тонкой шерсти в серо-голубую клетку. Пальцы, стёртые и перетруженные, до сих пор плохо сгибались. «Сэр Клэр Черри!» И она захлебнулась вздохом, так и не договорив. Я представила, что могло устроить моё родное чудовище за целые сутки ничем не ограниченной свободы и содрогнулась. «Он сейчас в особняке?» «Да», — схлипнула её Дженни и с неожиданным мстительным выражением сузила заплаканные глаза. «Но к Мадлен я его не пустила. Просто заперла дверь на замок и села там. А ключ давала только доктору и миссис Мариане. Он сказал, что я глупая и уродливая и неблагодарная» и счастья у меня никогда в жизни не будет, и что место мне в бор в бор «Он тебя ударил? Или только ругался?» — уточнила я, разглядывая драгоценности в шкатулке. Обычно мне казались вульгарными слишком дорогие украшения, но сейчас изящные серьги с сапфиром точно по волшебству притягивали взгляд. Как если бы я на праздник собиралась, право слово. «Ущипнул меня за щёку. Два раза. Очень больно», — вздохнула Юджиния. Левая щека у неё действительно была слишком румяная. А этот его Джул так страшно смотрел. Что ж, за несколько недель безупречного поведения я слегка отвыкла от обычного Клэра Черри. Видишь, раз он только ругался, значит, не слишком-то и злился. Не бойся, раз я проснулась, он станет вести себя немного поосторожнее. Как себя чувствуют мальчики? Юджиния расцвела. Возиться с детьми ей определённо нравилось. Не помнят ничего. Ближе к полудню проснулись, но доктор сказал, что они здоровенькие совсем-совсем. Хорошо, кивнула я и улыбнулась, скрывая волнение. Следующий вопрос задать было куда сложнее. А, Мадлен, как она? Побилась сильно. Вздохнула Юджини и потянулась за расческой, чтобы привести мои волосы в порядок. Руки и спина у неё в ожогах и в ушибах. Но доктор говорит, что она поправится скоро. Ходить нормально ещё с неделю не сможет. Подвернула ногу. Но леди Виржиния, она не ест почти ничего. Только чашку бульона выпила, и всё. Утренняя лёгкость исчезла, точно её и не было. «Понятно», — произнесла я негромко. «Наверняка Мэдди или Хэриет». «Ждала моего визита, а я проспала целые сутки. И выглядела это так, словно её бросили. Что ж, сходи на кухню и подбери что-нибудь на завтрак. На двух человек. Я сама отнесу под нос к Мадлен. К Леру, если он опять привяжется, скажи, что через два часа я жду его на чашку кофе в голубой гостиной». «Будет сделано», — откликнулась Юджиния, правда, без воодушевления. Похоже, её вновь стала пугать сама мысль о разговоре с Клэром. Время завтрака, разумеется, уже именовало, Однако на кухне нашлось всё для плотной и пусть и не слишком изысканной трапезы. Свежий хлеб с семенами подсолнуха и тыквы на хрустящей корочке, холодный телячий паштет с грибами, приправленный базиликом, горячие помидоры, фаршированные рыбой, яйцом и сыром — Весьма сытное блюдо, приготовленное на скорую руку из остатков вчерашней трапезы. На десерт — миска крохотных пирожков, начинённых вишней и грецкими орехами. И, разумеется, целый кофейник превосходного только что сваренного кофе с розмарином и имбирём, бодрящего и согревающего одновременно. Юджиния прикатила тележку с завтраком прямо ко мне в спальню, а затем прислушалась и пробкой выскочила в коридор. Через мгновение я услышала, как она тараторит где-то за углом, что леди Виржинии не здоровится. Но сейчас она вкушает прописанный доктором бульон по особому рецепту, и примерно через два часа непременно найдёт в себе силы, чтобы спуститься в голубую гостиную, и... Клэр ответил что-то резко и наверняка неприятное, но всё же ушёл. Под аккомпанемент любезных предложений принести ему кофе или чая, или свежего печенья, или кексов, или чего ещё он пожелает. Я воздала должное изобретательности Юджи и, выждав достаточно времени, выкатила тележку в коридор, стараясь не шуметь. Мадлен разместили в гостевой спальне для близких родственников, на том же этаже, но гораздо дальше, почти у самого перехода в другое крыло. Дверь в комнату отворилась беззвучно. Мадлен сидела на кровати, опираясь на подушку, но, кажется, спала. На столике у изголовья лежала тетрадь в жёсткой обложке, а рядом карандаш. Сердце у меня сжалось, неужели то имя, тот тихий шёпот, всё было сном? Заперев дверь на ключ, я подвезла тележку поближе, придвинула к кровати стул и лишь затем позвала. «Мэдди, проснись». Она открыла глаза почти сразу, но сперва её взгляд лишь рассеянно бродил с предмета на предмет. Заметив меня, она вздрогнула и испуганно вжалась в подушки Я поняла, что ходить кругами ещё дольше уже нельзя. Мне известно о Валхе и о бабане, о седом джентльмене и его чернокожей служанке. Не знаю, что прежде произошло между вами, но вчера ты спасла моих племянников, рискнула своей жизнью. Неважно, что было до того. Ты навсегда останешься моей подругой, почти сестрой, и прошу, больше никогда не пытайся убежать. Я слишком часто теряла близких людей. Боюсь, если потеряю тебя, то не выдержу». В уголках глаз у неё вновь появились слёзы. Она кивнула и отвернулась, прикусив губу. «Позавтракаем», — предложила я с улыбкой, чувствуя, что ещё немного и сама расплачусь. Мы трапезничали в полной тишине, передавая друг другу хлеб или сливки по одному лишь жесту, словно читали не движения, а мысли друг друга. Пылинки то взмывали вверх по солнечному лучу, то опускались на паркет. Часы на большом комоде равнодушно отмеривали время. Наконец, когда пришёл черёд кофе, Мадлен резко отставила чашку, потянулась за своей тетрадью и написала размышисто. «Меня зовут Хэриет». Я пригубила кофе, еду сдерживаясь от того, чтобы не закричать «знаю», но вместо этого кивнула с улыбкой. «Прошу, продолжай». Она родилась в несчастливый год в семье бедной и простой. Старшие братья и сёстры пропадали на заработках. К отцу часто приходили незнакомые люди и громко бронились, требуя что-то вернуть. После одной из таких стычек он исчез. Несколько дней мать делала вид, что так и надо, а затем взяла пятилетнюю Хэрриет за руку и отвела далеко-далеко на незнакомую площадь и оставила там, на ступенях храма. Пообещала возвратиться, но, конечно, солгала. Хэрриет прождала два дня. На утро третьего рядом с нею остановилась седая благообразная леди. Посмотрела и вскользь приказала служанке забрать бедную девочку. Так Хэрриет попала в особняк маркиза Фойстер, леди Норы. Воспитанников там было около десятка, дети разных возрастов, от совсем ещё крох до почти уже взрослых юношей и девушек. Жених леди Норы погиб незадолго до свадьбы, а никого другого она знать не пожелала. Однако желание иметь семью переродилось у нечто иное, и с возрастом маркиза ударилась в благотворительность подбирала на улицах города сирот, растила их, сама учила чтению, письму, математике и географии, а затем устраивала прислугой в хорошие дома. Однако идиллия закончилась, когда леди Нора умерла, и её владение унаследовал племянник по имени Мэй, будущий маркиз Фойстер. Возиться с детьми он не пожелал. К счастью, один из воспитанников, Джим Хэнинг, Был к тому времени уже достаточно взрослым. Он устроился на работу, женился на одной из подруг по несчастью, девицы по имени Джилл Уорланд, и собирался, вероятно, приютить в своей комнатушке под крышей и других названных братьев и сестёр. Но не успел. Харит вновь оказалась на улице и потерялась теперь уже, как ей казалось, навсегда. Грамота, счёты, знания и географии мало помогали в трущобах, Куда важнее была смекалка, умение сильно бить и быстро бегать. Пропитание девочка добывала воровством или выполняя мелкие поручения, но слишком часто её обманывали. Настолько, чтобы вовсе отбить желание верить людям. Но однажды, подружившись с прачкой по имени Эбби, Эрит попала в театр и поняла, что у неё появилась мечта — стать актрисой. «Там ты и встретила настоящую Мадлен Рич?» спросила я тихо, дочитав очередной отрывок. Хэрриет кивнула и вновь потянулась к тетради. Мадлен была милой и невероятно талантливой. Схожей с бродяжкой помощницей прачки её изрядно позабавила и заинтересовала. Мисс Рич, пользуясь благоволением хозяина театра, настояла на том, чтобы Хэрриет отмыли, приодели и приставили к какой-нибудь работе например, к установке декораций. Ловкая и проворная бродяжка справлялась с любыми поручениями легко и быстро, а большой платы не просила, довольствуясь хотя бы тем, что может прикоснуться к волшебному миру театра. А Мадлен частенько пользовалась тем, что они похожи, как близняшки, и ускользала с утомительных примерок, чтобы покататься по городу. Так продолжалось до тех пор, пока у юной актрисы не появились странные головные боли. Доктор назначил ей сперва одно лекарство, затем другое. Ничего не помогало. И лишь последнее снадобье дорогое и, похоже, не слишком законное подействовало. Но характер Мадлен начал из-за него меняться. Она стала легко впадать в ярость, часто капризничать. Перепала каждому в театре. Но чаще всего безответным и беззащитным. Прачкам, швеям, уборщикам. И Хэрриет, конечно. «Я брала её вещи. Часто», — написала Хэрриет в конце очередной страницы. Затем, словно испугалась, отобрала у меня тетрадь и добавила. «Но всегда возвращала. Я больше не воровала, правда?» «Знаю». Успокоила её я и погладила по плечу. «Ты не такая. Продолжай, пожалуйста». Мадлен, конечно, всегда замечала пропажи и сердилась, но почти никогда не переходила черту. Ругалась, порой охаживала по плечам тем, что под руку попадалась, от бутафорской шпаги из раскрашенного орешника до швабры, и почти сразу же остывала, раскаивалась, начинала извиняться. Но не в тот раз, когда хериет надела её платье и туфли. Мадлен словно с ума сошла. Она приказала личному слуге, который постоянно ходил за нею по приказу Уиллоу-старшего наказать воровку и хладнокровно наблюдала за избиением. А когда Хэрриет почти лишилась сознания, вдруг расплакалась и убежала. Испугавшись неприятностей перед премьерой, одна из актрис подговорила остальных запереть избитую бродяжку в кладовке под сценой. Лишь однажды за два дня к бедняжке спустилась та самая прачка Эбби и принесла воды. Но позвать доктора, конечно, никто и не подумал. И когда Хэрри уже впала в странное, подобное смерти оцепенение, ей привиделся жутковатый сон. Будто бы одна из теней превратилась в седого и высокого джентльмена, а другая — в чернокожую девушку, одетую горничной. Эти двое выглядели даже более реальными, чем всё остальное вокруг. Сырые стены, сбитые ступени, тюки с хламом. Джентльмен предложил сделку. Он обещал спасти Хэрриет, но в обмен девушка становилась его слугой и обязалась помогать также и другим слугам. «А в качестве залога я заберу твое имя» — и голос, — добавил он с улыбкой. Чернокожая служанка просунула руку сквозь стену и достала горсть пылающих углей, а затем заставила хериет запрокинуть голову и затолкала их ей в горло. «Что было потом?» Тихо спросила я, перевернув страницу. Мадлен пожала плечами. Я очнулась в больнице, и все почему-то называли меня мисс Рич. Говорить я не могла. А сейчас сердце у меня замерло. Она покачала головой. Больно. Я провела кончиками пальцев по шершавому тетрадному листу. Карандаш так сильно продавил бумагу, что последнее слово ощущалось скорее как гравировка. Больно. Боль то, что Мадлен чувствовала всё это время, живя под гнётом вымоченной клятвы, нося чужое имя. Валх, кем бы он ни был, не просто лишил её голоса. Он отнял само право раскаяться и рассказать о том, что её тяготило. Одно дело расплакаться, шепча на ухо близкому человеку свою постыдную и страшную тайну, и совсем другое — хладнокровно записать её, доверив бумаге «О да». Валх был не просто жесток, но и расчётлив. Он сумел не только заполучить ещё одну служанку, но и обманул леди Милдред, обратив против неё добродетеля. Милосердие и ответственность. Моя бабушка не могла бросить на произвол судьбы девочку, которую уже однажды оставила без должной помощи и тем самым обрекла на страдания. Могла ли она поступить иначе? Пожалуй, нет. Смогла бы я. Солнце за окном сияло так ярко, словно посреди ноября внезапно наступила весна. «Послушай, как мне тебя называть теперь?» Она прикусила губу, напряжённо размышляя, и нахмурилась. Но постепенно складка между бровей разгладилась. Пальцы качнули затупившийся карандаш, а затем крепко сжали. «Пусть я буду Мадлен Рич, уже привыкла». Я улыбнулась и накрыла рукой её тёплую ладонь. Ну что же, Мэдди, с возвращением домой. Остаток дня прошёл суматошно. Я поговорила с дядей Клэром, точнее выслушала поток язвительных жалоб на неподобающую подготовку прислуги. За бесконечной чередой колкостей просматривалась искренняя тревога за меня. и за мальчика Фандервуд-Черри. Хотя Юджи, Ли, Ампаула и Лайза держали рот на замке, а состояние мэди объяснили тем, что она якобы очень устала, и от переутомления упала в обморок прямо на каминную решётку, Клэр явно что-то подозревал. В конце разговора он вскользь упомянул о том, что у Фаулера якобы имелся личный информатор в моём доме. Но к такому повороту я давно была готова. О, мы с детективом Элисом уже решили это небольшое затруднение. Сделанной легкомысленностью улыбнулась я. И тут же добавила, нанося ответный удар. Кстати, давно хотела спросить, дорогой дядя, Откуда у вас прозвище «Паучий цветок»? И как вы познакомились с сэром Винсентом Фаулером? И почему?» «Ужасный характер», — жеманно поморщился Клэр, не позволяя мне заговорить. «Дорогая племянница, с сожалением констатирую, что вы пошли в отца. Как я скучаю по прелестной Наэме». Я едва сдержала усмешку, совершенно неподобающую леди. «Но позвольте, дорогой дядя, «Ваше прозвище?» Ну, Клар уже стоял в дверях, капризно поджимая губы. «Джуэлл! Джуэлл! У меня болит голова. Найди Кэп, хочу прокатиться в парк. джол